Приложение. Хронология. Мы с достаточной уверенностью можем проследить хронологию событий, происходивших за последние полторы тысячи лет. Однако события, отстоящие от нас на 2-3 или 5 тысяч лет, очень часто не имеют точной датировки, так как в те времена применялись иные календари исчисления счисления лет. Существует несколько разных хронологий событий древней еврейской истории. Эти хронологии обосновываются в На указаниях в танахе археологических раскопках в палестине аферийских документах традиционных еврейских и христианских хронологиях прошлого в целом различия в датах иногда значительны так например по одним расчетом царь соломон умер в 975 до нашей эры а по другим в 937 до нашей эры средневековой и новой истории таких проблем обычно не возникает Ниже приведенная хронология основана на нескольких общепринятых вариантах поэтому в ряде случаев указаны две даты для одного события до новой эры около 3200 год первое поселение на месте иерусалима 19 16 века краткое правление египтян в иерусалиме первое известные упоминание в египетских источниках у иерусалиме как о ханаанском городе государстве 1921-й – Всевышний воззвал Кавраам. 1706-й Иаков переселяется в Египет. 1275 или 1225-й исход из Египта. 996 или 1004-й – завоевание Иерусалима царем Давидом. 1012 или 940-й – Соломон строит первый храм в Иерусалиме. 928-й раскол государства Соломона на иудейское и израильские царства. 753. Основание Рима. 720. Падение Израильского царства и ассирийское изгнание. 10 потерянных колен Израилевых. 712. -й, 702. -й, царь Хискиягу. Эзекия Хиския. Укрепляет город в преддверии ассирийского наступления. Стена Хискиягу. 701. Неудачная осада Иерусалима. Ассирийскими войсками под командованием Сеннахирива. 650. -й, 570. Пророки Иеремия. 597. Захват Иерусалима на выхода Нассором. Пленение ты 10 тысяч жителей города вместе с царем иехо 586. Или 581. 9 Ава. Разрушение первого храма вавилонянами. Начало вавилонского пленения. Галут-Бавель. Около 538. Персы во главе с Киром завоевывают Вавилон. Часть евреев возвращается в Израиль. Шивеат-Цион. 516 или 444 построен второй храм. Правитель Иудеи Зерубавель. 332-й переход Иудеи под власть Македонского. 323-й начало правления греко-египетской династии Птолемеев в Иерусалиме. Около 200 -й. Начинается перевод Торы на греческий язык. Септуагинта. 200 или 198-й захват Иерусалима греко-сирийской династии Селевкидов. 167-й, 165 -й. Восстание Маковеев против греческого диктата, освобождение Иерусалима, Иуда Маковей, восстановление еврейской государственности, праздник Ханука. 164-163. Царствование династии Хасманеев, возведение стены османеев в Иерусалиме. 142. Шимон Хашманеев, провозглашает Иудею независимым еврейским государством. 135. Фарисеи и Саддукеи. Сотый. 200 новой эры. Тананим. Период трансформации древнего иудаизма в современный. 63 до новой н.э. Римская армия во главе с Помпеем входит в Иерусалим. Превращение Иудеи в римский протекторат. 37-34. Царь Ирод I, Ирод Великий. 20. Ирод перестраивает храм. Новая эра. 66-67. Еврейский народ под властью римских прокураторов. 30-й год нашей эры. Иисус из Назарета распят в Иерусалиме. Первое – преследование христиан. 37-й сотый Иосиф Флавий. 46-й введение Юлианского календаря. 66-й начало восстания против римлян. 70-й 9 Ава, 2 Иерусалимский храм разрушен римлянами. Тит. В ходе первого антиримского восстания 66-73. Христиане окончательно перестают считаться частью еврейского народа. 90-е нашей эры. Христиане принимают большинство книг Танаха как часть своего канона «Ветхий Завет». 132-й строительской римской колонны «Элия Капитолина» на римской колонии «Элия Капитолина» на руинах Иерусалима. 132 -й, 135 -й, 9 -й ава. Второе антиримское восстание под руководством Баркомбы. Иерусалим полностью разрушен. 136 смерть раба Якива. 136 5-500- массовая еврейская миграция из Иудеи. Синагога заменяет храм. Начало развития раввинистического иудаизма. 200-220. Записан под записан свод устных законов. Мишна Рабии Юда Анаси. Християне окончательно составляют Новый Завет. 220-250. Зарождение раввинистических академий в Вавилоне. 313. Конец преследования христиан. Римский император Константин. Признает христианство дозволенной религией. 326. Паломничество вдовствующей императрицы Елены в Иерусалим. Превращение города в центр христианского культа. Елель II вводит постоянный еврейский календарь. 359 год. 380 или 392. Христианство становится официальной религией Римской империи. Усиление негативного отношения к евреям около 400. -го. Иерусалимский Талмуд написан. 405. -й. Святой Иероним переводит Танах, Ветхий Завет на латынь. 500-600. Написан Вавилонский Талмуд. Он состоит из текста устного закона на иврите Мишна и комментариев на Мишну на арамейском языке Гемара. 556. -й. Уничтожение центра общины самаритян. 614. -й. Захват Иерусалима персами. 622. -й. Рождение Ислам. 629. -й. Возвращение Иерусалима под власть Византии. 634. -й, 640. -й, мусульмане захватывают Палестину, Сирию и Египет. 638. Захват Иерусалима арабами. 691. Завершение строительства мечети Купола над скалой на Храмовой горе Иерусалима. Иерусалиме. 700. -й, 1060. -й, Хазарский каганат. 800-й год. Караимы выступают против авторитета Талмуда, призывая прищаться напрямую к Торе и Танаху. 1009. Разрушение церквей и синагог Иерусалима, палестинских городов, по приказу халифа Аль-Хакима. 1071. -й. Захват Иерусалима с эль -джуками. 1096. -й. Первый крестовый поход. 99. -й. Захват иерусалимского Иерусалима крестоносцами. 1040. -й. 1105. -й. Рады Шлому бен Ицхак, Раши, выдающийся комментата, Танаха и Талмуда. 1135 1204-й, Маше бен Маймон, Маймонит, Рамбам, реформирует и укрепляет раввинистический иудаизм. 1187-й, завоевание Иерусалима с Аллахом Аддином. 1193 смерть с Около 1200-й, Каббала во Франции и Испании. 1229 -й, 1244 -й, второй период правления крестоносцев в Иерусалиме. 1204 й 1244 захват Иерусалима Иерусалима харизмитцами 1260 -й. вторжение татаров-монголов в Сирию, захват Иерусалима мамлюками 1267 постановление еврейской общины Иерусалима Рамбамом Рамбанам с 1290 -й. период преследования евреев в Европе, гетто, изгнание, погромы, инквизиция 1388 монголы из Персии вторгаются в Палестину и грабят Иерусалим 1392. Изгнание евреев из Франции. 1396. -й, 404. -й, Тамерлан, Тимур, переселяет большое количество еврейских семей с Ближнего Востока в Среднюю Азию. 1492. 9 авгу. Изгнание евреев из Испании. Сефардские евреи расселяются по странам Средиземноморья. Рост их числа влияет, вли, и влияние в Атаманской империи. 1517. Завоевание Иерусалима турками-османами. 1536-41. Возведение крепостных стен вокруг Иерусалима. 1555. Кодекс еврейских законов составлен Иосифом Кааро и опубликован под названием Шурхан Арух. Кодекс становится нормой жизни для большинства еврейских общин во всем мире. 1622. Возникновение Ашкенатской общины в Иерусалиме. 1648. Погромы Богдана Хмельницкого – предпосылки для зарождения современного хасидского движения. 1654 Группа семей сефардских евреев прибывает в Новый Амстердам, в дальнейшем Нью-Йорк. Начало истории евреев в Северной Америке. 1700 1760-й. Бааль Шемтов закладывает теоретические основы современного хасидизма. 1700-й. 1701-й. Рабби иудаанах, а хасид, репатриируется в Иерусалим с большой группой своих учеников. Основывает в городе Ашкенадскую синагогу. 1729-1786 годы жизни Мозеса Мендельсона. Он переводит Тору на немецкий язык. Начало еврейской ассимиляции и эмансипации. 1800-1900 реформистский иудаизм в Германии. 1801-1900. 1875 годы жизни Захарии Франкеля. Он основывает консервативный иудаизм как компромисс между ортодоксальным и реформистским течением. 1802 первая Ашкенадская синагога построена в США, Филадельфия. 1812 в Иерусалиме ученики Виленского Гаона. 1819-1900 годы жизни Исаака Мейера Вайса, основателя движения реформистского иудаизма. 1831. 40 правление египтян в Иерусалиме. 1837, 38. Учреждение первого консульства западного государства в Иерусалиме. Английское консульство. 1853. Караимы перестают считаться евреями. 1855. Строительство первого еврейского квартала в Нестем, старого города. Мишкинот Шананим. 1870 -й. В Палестине создана сельскохозяйственная школа Микве-Исраэль. 1878 -й. Первое сельскохозяйственное поселение Петах-Тыква, основанное жителями Турецкой Палестины. 1881 -й. 1983 -й. Годы жизни Мардыхая Каплана, основателя реконструкционного иудаизма. 1882, -й. выход книги Пинскера «Аутоэмансипация». Начинается первая аллея в 1892, евреи-реформисты объявляют обрезание младенцев мальчиков необязательной процедурой и пережитком прошлого. Позже взяли свои слова назад. 1893, -й. появление термина «сионизм», введен Натаном Бирнбаумом. 1895. -й. Теодор Герцель публикует книгу «Джуденстад. Еврейское государство». 1897-й первый сионистский конгресс в Базеле под председательством того же Теодора Герцеля. 1902-1994-й годы жизни Менахема Мендл Шнерсона, седьмого Любавического Рэбби, с 1951 -го. 1904-14, вторая алия в Палестину, начало рабочего движения в Эре-Цисраэль. 1909 в Палестине создана первая квуца позже кибуц, дыгание и начата работа по строительству Тель-Авива, первого полностью еврейского города. 1915 умер доктор Соломон Шехтер, наиболее яркая фигура в консервативном иудаизме. Расцвет консервативного движения в Америке. 1917 Декларация Бальфора в Англии. Поощрение переселения евреев в Палестину. Вступление в Иерусалим британских войск под командованием генерала Аленби. Начинается 1920 Начинается третья алия в Палестину. И создается еврейский профсоюз Гистадрут. 1921-й. Кук соединяет светский сионизм с религией. Рождение религиозного сионизма. 1922. Лига наций утверждает английский мандат над Палестиной, а Трансиордания выделяется в отдельное государство и перестает считаться частью Палестины. 1925. Еврейский университет открыт на горе Скопус в Иерусалиме. 1929. Еврейский погром в Хевроне. 1933. Приход Гитлера к власти в Германии, катастрофа европейского еврейства начинается с ограничений на работу в Германии, запрета на смешанные браки, погромов, депортаций, конфискации еврейского имущества. 1939. -й. Английская белая книга ограничивает иммиграцию евреев в Палестину. Начинается вторая мировая война. 41-45. Холокост Массовое уничтожение евреев в государствах Европы, оккупированных гитлеровскими войсками. Численность евреев, в основном приверженцев ашкенатской вариации иудейского культа, сокращается приблизительно на 6 миллионов человек. 1944-й. Часть еврейской бригады сражаются в составе войск-союзников. 26 июня 1946 года. Взрыв в гостинице «Царь Давид» в Иерусалиме. Апогей антибританских выступлений. 29 ноября 1947 года. Принятие резолюции ООН о разделе Палестины. 5 мая по еврейскому календарю. 13 мая по еврейскому календарю, 5 Ияра 1948 года. Рождение государства Израиль, окончание срока мандата, вторжение армии арабских государств, появление религиозных политических партий в израильском парламенте. Ортодоксальный иудаизм становится единственной формой государственной религии. 1949. 25 января. Выборы в Кнессет первого созыва. 16 февраля Хайм Вейцман избран президентом государства израиль 11 мая Израиль принят в состав ООН. 20 ноября еврейское поселение Израиля достигло миллиона. 1950 год. Умер раби Йосеф Ицхок Шнеэрсон, 6-й любовеческий 1951. Июль. 110 тысяч иракских евреев прибывают по воздуху в Израиль. 1952. 9 ноября. Смерть президента Вейцмана. Ицхак бен Цвей избран новым президентом. 1953 год. 7 декабря. Премьер Израиля бен Гурион удаляется в кибуц с Дебоке в Негере. 1954 год. 26 января. Маше Шарет становится премьер-министром. 55, 21 февраля. Бен-Гурион возвращается в правительство Израиля в качестве министра обороны. 3 ноября. Бен-Гурион снова становится премьер-министром. 1956, 29 октября. Начало Синайской кампании. 5 ноября. Израиль полностью захватывает Синайский полуостров, за исключением зоны Суэцкого канала, где высаживаются англо-французские экспедиционные силы. 58 -й. Открыто шоссе Бершева-Эйлад. 60 -й. Пойман фашистский преступник Адольф Эйхман. 61 -й. Миллионный репатриант со дня образования государства Израиль. Июль. 61 62 -й. Дело Иосселе. В Израиле. Время максимального противостояния светской религиозной частейности израильского общества. 1965 -й. 12 мая. Израиль устанавливает дипломатические отношения с Западной Германией. ФРГ. 1966. 30 августа. Кнессе приезжает в новое здание в Иерусалиме, где находится по сей день. 1 декабря отмена отменена военная администрация в арабских населенных пунктах Израиля. 1967 год. 7 июня. В результате войны израильские войска захватывают старый город Иерусалима, западная стена храмовой горы и синагоги старого города становятся основными религиозными святынями государства израиль 1968. 8 сентября. Египет начинает артиллерийский обстрел израильских позиций на Синайском полуострове. Начало войны на истощение. 1969. Разгар войны на истощение между Египтом и Израилем. 1970. 7 августа. Соглашение о прекращении огня между Израилем и Египтом. 1971. 11 января. Население составило 3 миллиона человек. 1972. 5 сентября. Убийство в мюнхене девяти израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. 21 ноября. Шесть сирийских истребителей, сбитых в воздушном бою над голландскими высотами. Резкое обострение арабо-израильского противостояния. 1973. В консервативном движении женщинам разрешено быть членами Миньяна. 10 человек молящихся. 1973. 6 октября начала войны судного дня. Египтяне египтяне форсируют Суэцкий канал, сирийцы атакуют голландские высоты. 11 октября израильские танки прорывают Сирийский фронт, останавливаясь в 40 километрах от Дамаска. 15 октября израильские войска переправляются на африканский берег Суэцкого канала. 11 ноября конец войны судного дня. 1975 он определяет сионизм как форму расизма. Первая женщина-раввин в реформистском иудаизме. Салли Присенд. 1976. Июль. Захват террористами французского самолета с израильтянами на борту заканчивается освобождением заложников израильским спецназом в аэропорту эн в Уганде. 1977-1980. Закончен перевод и публикация. Большинство основных рукописных религиозных текстов, изнайденных в 1950-60-х годах, в пещерах на берегу Мертвого моря. 1978. 18 сентября. Израиль и Египет подписывают мирный договор в Кэмп-Дэвиде. 1979. Постепенный вывод израильских войск Синайского полуострова и начало ликвидации поселений на Синай. 1980. 1980. Начало экономического и финансового кризиса в Израиль 1981 7 июня Бомбардировка ядерного реактора в Ираке самолетами Израиля 14 декабря Территория Голландских высот была объявлена территорией государства Израиль Аннексия 1982 апрель Завершение передачи Синая Египту 1982 5 июня Начало Ливанской войны 1983, 28 октября, премьер-министр Израиля Менахим беген неожиданно уходит в отставку. 1984, правительство национального единства, инфляция и усугубление экономического кризиса. 1985, в консервативном движении женщина может быть раввином. 85 январь, операция Маше, массовая алия эфиопских евреев в Израиле. 1986 мардыхай вануну раскрывает ядерные секреты израиля 87 декабрь начало первого всеобщего восстания арабов контролируемых территорий против израильской власти Первая. интифада 1988 аффэк 1 первый израильский спутник запущенный в космос 1990 начало массовой аллеи из ссср 91 -й. Январь. Израиль обстреливается иракскими ракетами во время войны в Персидском заливе. Май. Операция Шлома. Вывоз из Евсиопии очередной партии феопских евреев. Октябрь. Мирная конференция в Мадриде. 1992. Рабин во второй раз становится премьер-министром. Мирное соглашение между ООП и Израилем. Сначала в Норвегии, потом в США. Начало создания палестинской автономии. Начата публикация нового Талмуда на русский язык 1994 25 февраля барухгольдштейн убивает 29 арабов в пещере праотцов махпеле в хевроне Ц, э, май цаал выходит из сектора газа э, 26 октября мирный договор с иордани 1995 год 4 ноября ицхак радын Убит Игалем Амиром в знак протеста против норвежских соглашений. 1996 апрель Операция «Гроздья гнева» против террористической организации «Хизбалла» на юге Ливана. 1997 январь. Вывод израильских войск из Хеврона. Теракт на продуктовом рынке Иерусалима Магне и Гуда. 14 убитых, 160 раненых. 1998. Израиль празднует 50-летний юбилей. Несмотря на все усилия президента США Клинтона, премьер-министр Нетаньяху сворачивает процесс уступок палестинцам. Декабрь 1998 президент Клинтон посещает Израиль, и впервые американский президент посещает палестинскую автономию. 1999 попытка Арафата провозгласить создание палестинского государства В одностороннем порядке заканчивается неудачей. В Израиле вводятся прямые выборы премьер-министра. 2000 год. Иерусалим становится готовится к празднику 2000-летия христианства. Но 28 сентября Ариэль-Шарон посещает храмовую гору. Начинаются затешные арабские беспорядки. И праздника не получилось. В январь. Израиль и Сирия возобновляют мирные переговоры. В сентябрь. Начинается вторая антифада. 2001 год, 1 июня. Взрыв террориста, смерть самоубийцы у диско-клуба «Дальфинариум» унес жизни 21 человека, ранено 120. Большинство – молодежь репатрианта из СССР. 2002, вечером 9 марта, арабский бомбист-самоубийца в Иерусалимском кафе «Момент» убил 11 и ранил 50 человек. Вокруг Иерусалима начинает возводиться заградительный забор. 28 марта начинается полномасштабная военная операция Цаля против террористических организаций на западном берегу Иордан. 2003 год, 16 января. Первый израильский космонавт, полковник ВВС Израиля Илан Рамон, полетел в космос на американском космическом челноке Колумбия. Погиб при посадке челнока 1 февраля. 2004-2005. Заградительный забор вокруг Иерусалима, практически дострой. 2005 август выселение еврейских жителей из сектора Газа 2006 июль вторая ливанская война